Алиса дает показания. И вдруг, как утром крич в молы, как выкрик конюка, как звук стартующей стрелы, что бьет наверняка, как рвущийся в натуге нерв раздался этот зов. Алиса, словно пионер на возглас будь готов, она вспорхнула с криком: "Здесь! Пошла!" но по пути смахнула краем юбки весь присяжных коллектив. Ах, ах, я снова подросла. Хотя и в этот раз сама не ела, не пила. Наверное, это квас. Алиса стала собирать упавших, кто там был, зверушек, птичек и сажать обратно. Крошка Билл, геккон, который без хвоста, куда ни поверни, был одинаков, смехота. Вот глазки! «Извини». Но их отсутствующий взгляд Алисе подтвердил, что Билл не здесь, что он в Багдад на Бентли укатил. Король, Алису увидав, вернулся на свой трон, шнурком корону подвязав, оторванным от штор. «По делу знаешь что-нибудь, Алиса?» «Ничего?» «Совсем?» «Совсем?» «Ну что ж, не суть». Замыслив шельмовство, взглянул стыдливо снизу вверх и книгой зашуршал. На рукавах, пригладив мех, он громко зачитал. — Все лица ростом с километр должны покинуть суд. — Но километра во мне нет. — Все два и вес опут. Тут километр одно лицо. — А вы все врете, да? Я видела, как вы словцов писали в ваш устав. Нет, это самый старый пункт, вот, номер сорок два. Король потыкал в свой Талмуд и вытер подсолба. Тогда он первым должен быть, а не сорок вторым. Позволил бы тебя казнить, не выглядел смешным. Тут белый кролик подскочил. Улика, ваша честь, записку королю вручил, но следует учесть, что там какие-то стихи. А кто их написал? Сдается, раз они плохи, то подсудимый сам. Раз он сдается, то учтем. Не он, а кто-то сдал. Опять без козыри. Причем. Ты сам письмо читал? Я? Нет. А адресат там кто? Из зала донеслось. Присяжный. Это был Додо. Никто? Еще вопрос. А почерк чей? «Валетта?» «Нет, но в этом и подвох!» «Я не писал!» — вскричал Валет. «Классический подлог!» «Подделал почерк, да и все!» Король его осек. «А есть ли подпись под письмом?» Гусь подал голосок. «Ее тут нет!» — судья сказал. Валет вскричал. «Ну вот! Порядочный бы подписал! А ты наоборот!» «Задумал приступить закон!» Зал громко загудел. «Доказано! Виновен он!» Валет опять сомлел. Повис, как кукла на шнурках. Король позвал. «Врача!» А королева в попыхах вскочила. «Палача!» Алиса громко. «Как по мне, прямой вины тут нет. Нет доказательства в письме, вы не читали текст». Возникла пауза. Судья потер свои виски. Я вижу тут галиматья, хоть и забылачки. С поклоном кролик. Вот мои. Не надо. Сам читай и ничего не утаи, но и не добавляй. Сказали мне, что вы были у нее, меня считая за его. Она хвалила, в общем, все окей, но как пловец я не того. Он дал им слово, что меня послал к себе, и это знаем мы. Вы торопили дело, утверждая о том, что вторглись в мои сны. Он дал мне раз, а вы им дали два. Они нам три, потом еще, но все вернулось не ко мне, а к вам. То, что не брали мы в расчет. По вас глазами вниз кольцях хотелось быть свободным, быть одним. Он был обоими руками за, но вы сказали, мало половин. Она обвинила самую себя, пока в припадке не забилась, а затем. Я стал припонной обо всем трубе, что между им и нами и этим всем. Вот так, измучившись, секретами томясь, скитаются они в поисках славных. Так и придется увидать, стоясь в их соисканиях желанных. Так доказательств здесь слехвой. Присяжные вердикт. Победно рубанул король. Тогда пусть объяснит хоть кто-нибудь причем стихи. Переходя на крик, встриет Алиса. Все глухи как умственный тупик. Судья, а что тут понимать? Балет не смог уплыть, его послали, он бежать хотел, но был избит. Вернулось то, что он украл — печенье. Вот оно. Вообще, я дорого бы дал, чтоб знать, кому письмо. — Не бьешься ты хоть иногда в припадке, ангел мой? — жена ехидна. — Никогда! Ни разу дорогой! И после этого она чернильницу схватив в ригидного геккона. На! — швырнула что из сил, вернув его стоите в зал. Бил скляксы на щеке чернильным пальцем написал виновен на листке. Туспик вельможа короля, пригнувшись, уволок чернильницу из хрусталя тяжелую как рог. Судья стремясь замять сумбур, не пьется, пошутил, а вообще-то это коламбур. Народ не оценил, но среагировал в момент на тужных хохоча. Король застыл как монумент с величиям в очах. Потом призвал в который раз присяжные вердикт. «Нет, приговор!» Войдя в экстаз, Мегера верещит. «Вердикт потом!» И локтем вбок беднягу короля. Алиса. «Да у вас заскок! Какая-то фигня!» «Так не бывает!» «Приговор, а уж потом вердикт!» Ее Величество. «Не спорь!» Попридержи язык. А не хочу. Алиса жжет, взирая сверху вниз на королеву. Та рвет, краснее, как редис. Срубите голову долой. Но в шумном шепоте никто не шевельнул ногой, не сдвинулся никто. Кому вы сдались? Полный рост Алиса набрала, заметив, как знакомый хвост мелькнул и исчез в дверях. И громко, чтобы отогнать нахлынувшую грусть, вы только лишь колода карт, и я вас не боюсь. Тут карты вихрем собрались в пятнистое кольцо и на Алису понеслись стремясь попасть в лицо. Алиса ручками взмахнув, встряхнулась ото сна, глаза в смятении распахнув, увидела она, что на коленях у сестры лежала головой. И ветр освеживо порыв осыпал их листвой. Слугов душистых он донес бубенчиков трезвон. Я видела чудесный нос. В то что? Чудесный сон. Так расскажи его, пока он не слетел с ресниц. Над ними плыли облака, похожие на птиц: орленок, гусь и попугай, насатый дрон додо. Сорока, Кенер и Бугай, еще Бог знает кто. Вот белый кролик, голова чешуйского кота, вот небосвод пересекла сгущёнки борозда, и билась лодка о причал, и дребезжал сверчок, вдали отчаянно мычал отбившийся бычок. Пах ветер медом и травой, и часом приносил в то крики пастуха домой. что булька не трясин. Когда Алиса свой рассказ окончила, сестра сказала «Круто, но сейчас домой уже пора. Напьемся чаю с пирожком, пусть не волшебный он, потом уседемся редком, в тетрадь запишем сон. Когда ты вырастешь, прочтешь племянникам моим, мы вместе под осенний дождь немного погрустим о том, как здорово когда есть ключ от всех дверей. Однако жизнь твоя тогда становится скучней. Пусть кто-то перец полюбил, а кто-то бланмандже. Важней, чтоб сад чудесный был всегда в твоей душе, где торжествует доброта и справедливый суд, где не прикажут убивать и сами не убьют. Вы слушали сказку Светланы Медов Алиса в стране чудес в стихах читала Галина Горыня.